Глава 31. Мало вероятно, что Селиванова была знакома с высказыванием Вертинского, человека скорее изысканного, нежели мудрого, о том, что русские женщины любят переделывать мужчин. В той ситуации, в какой она оказалась, Юлия могла бы поставить под сомнение это высказывание. Во-первых, если уж на то пошло, мужчин любят переделывать все женщины, независимо от их национальности, а во-вторых, Всё то время, что четвёрка в белом сабе моталась по шоссейным и просёлочным дорогам России, Юля пыталась приспособиться к характерам своих спутников, прежде всего Гнеловы и Бугая, но это было очень трудно. От обоих исходила какая-то животная, первобытная сила, которая заставляла молодую женщину цепенеть от ужаса. Юлю многое поражало в этих братках. Быстрая смена настроения, внезапная агрессивность, которые могла возникнуть буквально на пустом месте, и в то же время и гнилому. У меня особенно Бугайу была присуща какая-то совершенно детская непосредственность. Оказалось, что Бугай просто обожал мультфильмы, причём если мультик был смешной, он смеялся заразительнее любого ребёнка. Словно ребёнок Бугай вёл себя и тогда, когда проигрывал в карты Гнилому. От природы наблюдательная, Юля научилась пользоваться такими моментами. Карнеги был бы доволен такой ученицей. Когда это требовалось, Селиванова смеялась, хотя смеяться ей не хотелось; когда Бугаю или Гнелому требовалось сочувствие, она сочувствовала, даже если про себя говорила: "Так вам и надо, гадёныши". Точно так же действовал и Шурик. Особенно это стало заметно, когда на мобильник Шурика Позвонили из Москвы и сообщили, что Кузьмича во Владимире взяли. Подробностей они не узнали, но Шурик предположил, что хитрый Кузьмич сам все подстроил. Надежнее зоны места отсидеться нет, годик-другой. Гнилой резонно возразил, что, похоже, Кузьмича действительно замели. В последнее время их босс потерял всякую осторожность да и конкуренты могли подставить, как бы то ни было, но ситуация резко менялась. Вот уже три недели они искали Киреева. Юля поражалась той поистине охотничьей страсти, которой были охвачены ее спутники. С каждым новым неудачным днем для них словно вырастали ставки. Хотя сама Юля уже была готова сидеть в Старгороде, и ждать Киреева там. Более того, она всё чаще и чаще корила себя за то, что заварила всю эту кашу. Но кому-то надо было её расхлёбывать. Между прочим, в Старгароде они тоже побывали. Киреев туда ещё не приходил. Гнелой уже ничего не обещал, бугай не строил планы, Шурик не командовал. Несколько раз, казалось, удача наконец им улыбнулась. В Черни им сказали, что в сторону Плавска прошёл какой-то бородач с рюкзаком. Они действительно нашли того бородача, но оказалось, что радовались рано. Семидесятилетний дед с двумя флажками, российским и украинским, совершил переход от Чёрного моря до Белого, который посвятил российско-украинской дружбе. Нашу четвёрку турист принял за корреспондентов и уже готов был дать Юле интервью. В Тульской области Юля теперь знала как свою квартиру. Один Адоев они приезжали 5 раз. В минуту очередной неудачи Селиванова, которая как женщина больше всех страдала от кочевой жизни на колёсах, старалась отвлекать своих компаньонов. К примеру, из Москвы она взяла несколько кассет со своими любимыми песнями. Гнелому и Бугаю понравились записи автора и исполнителя Тимура Шаова. А когда Юлия чувствовала, что тучи сгущаются, она ставила эту кассету. Бугаю особенно нравилась песня Идея всеобщего братства. Вслед за бардом он пел, прихлопывая себе в такт рукой. Вот стоят неземной красоты наши меньшие братья менты. Как завижу фурашки, тотчас становлюсь мизантропом. Будут бить меня по голове, если я не прописан в Москве, и станцуют на мне два прихлопа, четыре притопа, но иду к ним любовью объятый. А на лбу проступают стigматы. И дубиной сражён, я пойду на газон к сапогам мной любимого брата. И бугай уже забыв о своём гневе, обращался к Селивановой: "Слушай, Юль, классная вещь! В Москве достанешь мне такой же". Конечно, у Шаува несколько кассет вышли, только словечки попадаются непонятные. Например, Да хотя бы мизантроп какой-то. Мизантроп это вроде дурачка блаженного с умным видом, пояснил Гнилой. Юля не спорила. "Да!" удивлялся Бугай. "А стимгады, тфу. Стигматы это что за хреновина?" На этот раз Гнилой молчал. И лишь после этого Юлия очень мягко пояснила: Точно, не знаю сама. Кажется, так называется кровавый пот. Кровавый пот? Ещё больше удивлялся бугай. Вот ты бежишь, бежишь, взмок как после бани, вдруг бац, получаешь по голове, и кровью полной пота довольный подколол приятеля гнилой. Не совсем так. Голос Юли звучал почти нежно. Среди католиков есть люди, у которых выступает кровь в тех местах, за которые Христа прибивали гвоздями к кресту. Эти выступления и называются стигматами. Бугай слушал, открыв рот. Теперь перед Кузьмичом не надо было держать отчёта, да и в Москве заявил категорично гнилой, пока лучше не показываться. Не знаю, как вам. Мне к тому же за подло будет ехать назад пустым. Меня ещё никогда таким дураком не выставляли. Ему никто не возразил. Юля смотрела на Шурика, но он молчал, опустив голову. Ну, вот и лады. Подвёл черту под разговором гнилой. Лучше давайте кумекать, как искать этого стервеца дальше. И, кстати, как эта дыра называется? Он показал рукой на окружающие их строения. Сосновка, посёлок городского типа, подсказал Шорик. Юлия отметила про себя, подсказал быстро и угодливо. Значит так, ребята, приказал Гнелой. Пойдём перекусим что-нибудь, а заодно осмотримся. Все послушно вышли из машины. Переход власти из рук в руки прошёл мирным путём. Дорога меняла Киреева, а он отвечал ей тем же. Всегда находился повод повернуть в сторону от старгородского направления. В одном месте жил его старинный друг. В окрестностях другого много лет назад Киреев, будучи студентом, помогал колхозникам собирать урожай. Само собой, не мог он пройти сначала бежен лук, а затем... Куликово поле, Ясную поляну, дворец графа Бобринского в Богородицке, Древнюю Епифань. А бывало и так. В каком-нибудь селе его спрашивали. — У нас в километрах в двадцати отсюда святой источник имеется. Не хотите сходить туда? Разумеется, он хотел. Вот и получалось, что Киреев к середине июня мог не только дойти до Старгарода, но и вернуться обратно в Болхов или даже подходить к Москве. А он, шагая просёлочными и полевыми дорогами, избегая оживлённых трасс и больших городов, всё дальше и дальше уходил от Старгарода, не говоря уже о Москве. Психоаналитик, помешанный на Фрейде, сказал бы, что Киреевым движет подсознательный страх смерти. А потому и желает он оттянуть свой приход в то место, где ждёт его кончина. Вряд ли Михаил стал бы с ним спорить. Киреев уже давно ни с кем не спорил и ничего никому не доказывал, даже самому себе. Он просто шёл и радовался. Радовался тому, что может идти, дышать этим воздухом, купаться в чистых речках, За очередным поворотом дороги он открывал для себя новые места, новых людей, и всё-таки, может, прав был тот продвинутый психоаналитик. Бог весть. С каждым днём Киреев всё дальше углублялся в лесостепь, преддверие древнего дикого поля, как форпост на границе леса и степи. Почти 4 столетия стоял Сосновск, давно впрочем, ставший посёлком городского типа Сосновкой. Здесь жил хороший приятель Михаила Слава Никанов. Здание редакции, где работал друг Киреева, найти было несложно. Впрочем, слово здание не очень подходило к одноэтажному деревянному дому с высоким крыльцом. Симпатичная девушка, диктовавшая что-то машинистке, сказала, что Вячеслав Палуч здесь, но сейчас у него посетитель. Если хотите, подождите здесь, пожалуйста. Киреев, поблагодарив, сел видавшие виды кресло и осмотрелся. Сразу вспомнились офисы некоторых изданий в Москве. Он улыбнулся. Небо и земля у него ли прислушался к тому, что диктовала девушка. Не хлебом единым жив человек, считает Анна Павлна. Наверное, поэтому с такой охотой Нет, Зиночка, лучше пусть будет с радостью. С такой радостью приходят сюда сосновцы. Для каждого из них, будь это взрослый или ребёнок, у Анны Павльной находится и доброе, приветливое слово, и Киреев опять улыбнулся. Как всё знакомо. Он будто вернулся в свою молодость. А девушку можно было назвать даже красивой. Забавно, на тоненькой её шейке пульсировала жилка, как у Сони. Девушка, словно почувствовав на себе пристальный взгляд Киреева, смутилась. Боже мой, подумал Михаил. В мире ещё есть место где девушки краснеют, вместо компьютера стучит машинка, а от половых досок пахнет настоящим деревом. Девушка посмотрела на него. Простите, сказала она. Вы видно с дороги, а я вам не предложила чая. Машинистка, оторвавшись от клавиш, подала голос. Касатка, а ты спроси, есть у нас чай, как впрочем и сахар так я же сама неделю назад покупала. Неделю. Славик его литрами глушит. Дома не жрет ничего, прости господи. Вот он твоим чаем и сыт. Нет, нет, спасибо, запротестовал Киреев. Мне бы Славика дождаться, и все. Вы с ним знакомы, если так называете, полюбопытствовала девушка. Есть такой грех, улыбнулся Киреев. Почему грех? Вячеслав Палч очень хороший. Машинистка, пышногрудая блондинка с ярко накрашенным ртом, полуласково, полуснисходительно погладила девушку по руке. "Касатка, человек же пошутил. Ты у нас удивительная, каждое слово на веру берёшь. А как же иначе, Зина? Ведь по сути она права", подумал Киреев если вдуматься в то, как я ответил на ее вопрос. Простите. Он решил сменить тему разговора. Я краем уха услышал, как вы диктуете. Можно вас спросить, кто такая Анна Пауна и где так рады всем сосновцам? Девушка внимательно посмотрела на незнакомца, не заметив усмешки, ответила «В библиотеке». Анна Пална Диктярь заведует Основской библиотекой. Вы знаете, это такой чудесный человек. У тебя все чудесные люди. Зина была явно рада немного передохнуть. Не все, девушка зарделась и была чуда как хороша. Один локону прямо закрывал ей глаз, и она всё время отводила его в сторону. А вот Анна Пална чудесный да не спорю я только ответь мне касатка почему вы журналисты всё так благостно описываете почитаешь вашу писанину и будто сказку читаешь зина девушка закричалась я же правду пишу или нет у неё дома корова телёк поросёнок 30 соток огорода и муж алкаш. Ты бы посмотрела на полну к концу рабочего дня, особенно когда кочегар толик в запой уходит, и в библиотеке холоднее, чем на улице. Но я же о другом пишу, Зина. Как ты не понимаешь? А я согласен с вашей подругой, вступил в разговор Киреев. Вы об этом тоже в своём очерке напишите, про корову, огород, А муже не надо, пожалуй. А вот о том, как вашей Анне Павне даётся её доброта, напишите. Да я бы рада. Но главный, девушка показала на дверь, на которой висела табличка: Никонов Вячеслав Палч, главный редактор газеты "Вести Сосновки", он не пропустит. И посмотрела на машинистку, ища у той поддержки. Но Зина не успела ответить. В эту минуту дверь открылась, Никонов едва попрощавшись с посетителем, стал выговаривать женщинам. Мирей, Зина, у меня ещё вся первая полоса пустая, а вы, Ильясы, здесь точите. Наконец, он заметил и Киреева. Вы ко мне, гражданин. К вам. Михаил улыбнулся. Я где-то вас. Кира, ты? Главный редактор, человек весьма солидной комплекции, подпрыгнул словно шарик. Кира, какими судьбами? Девчата, вы знаете, кто это? Влаславу явно было тесно в комнате. Он то обнимал Михаила, то, оттаскивая на несколько шагов в сторону, оглядывал гости, как любитель живописи оценивает картину. Слово никто вставить не мог, говорил только Никонов. Девчата, это же мой друг, Михаил Киреев. Мирей, помнишь, я тебе его статьи показывал? Как ты у нас очутился? Рюкзак твой, впрочем, после после. Зина, сгоняй в магазин, чай, тортик, короче, сама знаешь. Нет, пошли Галину Петровну, ты печатай. Кирееву начинало казаться, что перед ним не один, а как минимум три маленьких славика. Только через 10 минут Михаил смог объяснить, каким образом он оказался в сосновке последовал новый взрыв эмоций. Интервью. Ты дашь нам интервью. Мирей, тащи диктофон. Ты сейчас Нет, я сам возьму интервью, а ты садись рядом и учись. Кириев пытался протестовать, но тщетно. Никонов не хотел слушать возражений. Мы же коллеги, Кира. Где же твоя солидарность? Тема пальчики оближешь. Человек идёт пешком по России, приходит к нам в сосновку. Завтра я тебя с нашим мэром познакомлю, сегодня он в отъезде. "Слава", мягко, но настойчиво произнёс Киреев. Я не буду давать тебе интервью. Ничего особенного не произошло. Тысячи людей путешествуют. Вот если появится в ваших краях Фёдор Конюхов, Это другое дело. Мирей и Никанов переглянулись. Хорошо, хорошо, сбавил обороты главный редактор. Сев напротив Киреева, он заговорил медленно, стараясь быть как можно более убедительным. Миша, ты сам того не понимая, наступил мне на больную мозоль. Конюхов ведь был в прошлом году в Сосновке и дал интервью другой газете. В Сосновке есть еще одна газета. Не поверил своим ушам Киреев, знавший, что в этом поселке живет от силы семь тысяч человек. Представь себе, есть «Сосновский курьер» называется. Ее адыгов учредил наш местный водочный король. Он в мэры через год будет выдвигаться. Вот и решил себе плацдарм заранее готовить. По тиражу в сосновке они нас почти догнали. Мы за счёт села держимся. Лучше, значит, работают, или есть другие причины? Вот именно другие. Мы газета администрации, сам понимаешь, не маленький. Какая у нас цензура сверху, того нельзя писать от этого. Тфу. А эти адыговцы изголяются в своём критиканстве, да ещё деньги за это хорошие гребут. Туда от меня пять человек ушли. Вот Никонов показал на Мирей. Совсем зелёных набираю. Воручай, Кира. Никонов просяще смотрел в глаза Михаила. Мне интересные материалы вот как нужны. Сейчас подписка на второе полугодие идёт. Он замолчал. Даже не знаю, неуверенно произнёс Киреев. С Конюховым мне не сравнится. Да и одним материалом дело не поправишь. И о чём говорить, тоже не знаю. А с другой стороны, мне помочь тебе хочется. И славненько повеселел Никанов. А о чём говорить, не беспокойся. Мне фактура нужна. А уж я потом всё живописую. На первой полосе снимок твой поставим. Вот уж этого не надо. Пиши, что хочешь, а фотографироваться я не буду. Киреев запротестовал так энергично, что Никонов решил не искушать судьбу. Ну хорошо, как знаешь. Так, мой первый вопрос. Они начали беседовать. Мирей сидела в сторонке и наблюдала за ними. Вячеслав Павлович ей все время говорил, что высший журналистский пилотаж разговаривает с собеседника так, чтобы он рассказал о самом сокровенном. Но у него самого этого пока не получалось. Приезжий мужчина отвечал односложно, не вдаваясь в детали. «Кира, объясни мне, а зачем ты вот взял и пошел?» Ведь не просто так. Михаил надолго задумался, наконец произнёс. Мысль изреченная есть ложь, так кажется. Ты же обещал всё же выписать. Напиши, не мне тебя учить. Что Россию хочу увидеть сблизи, что одним словом ты меня понял. Не совсем, Кира. Это что-то очень личное. И ты не хочешь об этом писать в газете. Тогда только для меня скажи, чтобы я понял. Михаил улыбнулся, затем вдруг стал декламировать. Я знаю, что судьбою вдруг я встречусь где-то в облаках. Защитник тех, кому не друг, противник тех, кому не враг. Я взвесил всё и рассудил, что мне отныне не суметь бесцельно жить, как прежде жил. Какая жизнь, такая смерть. — Чьи это стихи? — спросил Никонов. «Это — Это ЕЦ, — ответила за Михаила Мерей и покраснела. Киреев с удивлением и одновременно уважением, посмотрев на нее, произнес. — Правильно, ЕЦ. — А, кстати... «Почему у вас такое странное имя?» Вместо девушки ответил Вячеслав Палч. «Мама у Миреи, Вера Васильевна Назарова, очень уважаемый в районе человек. Она в нашей больнице заведует инфекционным отделением, а папа...» «Ты уж извини меня, Мирей, но Платон мне друг, а истина дороже. Папа еще тот тип был». «Он что, умер?» Герий всечувственно посмотрел на смущённую девушку. Как же умер, опять за неё ответил Никонов. Я ведь и с Верой Васильной и с ним Петькой Назаровым в одном классе учился. С ума сброд был, прости, Господи. Что она в нём нашла? В голове ветер всё по верхушкам бегал. Семью он бросил, когда Мире годка 3 было. Сейчас, говорит, где-то в Германии посуду моет. И вовсе нет, запротестовала девушка. У него ресторан и бизнес, кафе свое, там артисты выступают. Артисты-пародисты, засмеялся Никонов. Брешет твой фатер. Если у него бизнес, почему он вам с матерью помочь не может? Не знает, как мы здесь живем. Мама ему не написала, что у них в больнице еще за прошлую зиму Денег не давали. Мама ему вообще не пишет. Послушайте, вмешался в их разговор Киреев. Но почему всё-таки Мирей забыл. Тукнул себя по лбу Вячеслав Палч. Сейчас объясню. Когда Мирей родилась, тогда в Москву певица французская приезжала Мирей Матье. Очень уж она Петрухе понравилась. Пошёл в постсовет И записал дочь под таким именем. Вера, помню, наревелась тогда досыта. И в самом деле, это ж надо додуматься, Мирей Петровна Назарова. Но Петька ничего слышать не хотел, будет Мирей и всё. Ничего. Ободряюще улыбнулся девушке Михаил. Главное, чтобы человек был хороший. Да и поправимо всё это. Поправимо? удивилась Мирей. Вы крещены? Нет. Мама говорит, дедушка не разрешил. Да, согласился Никонов. Покойный Андрей Ильич Успенский крутовынораво был человек. Крепкой партийной закалки, но честен и справедлив. Таких сейчас нет. Ты, Славик, как на митинге заговорил, вновь улыбнулся Киреев. Ещё по любопытству «Мирей, когда у вас день рождения?» «17 июля. Я рак». «В каком смысле?» «По гороскопу». «Тогда скорее ракушка». «Значит, 17 июля». Киреев что-то мысленно вспоминал, но, видно, не вспомнил, и, извинившись, полез в свой рюкзак. Вскоре он достал какую-то тетрадь. «Так, 17 июля». Память преподобного Андрея Рублёва, святителя Андрея, архиепископа Критского, вот, обрадовано воскликнул Михаил. Преподобной Марфы, матери Семеона Дивногорца. Марфа Петровна Назарова, по-моему, звучит, а вы как считаете? Не понимаю, честно призналась пока ещё Мирей. «Очень просто. Креститесь 17 июля и становитесь в крещении Марфой. Мирей, такого имени в русских святцах нет». «Разумеется, нет», — согласился Вячеслав. Потом встрепенулся. «Слушайте, ребятки», — взмолился он, — «у меня еще дел по горло. Давайте вернемся к нашим баранам, то бишь к тебе, Кира». Премнога благодарен. Шутка. Ну давай закончим интервью. Скажи, как тебе люди во время путешествия относились? Хорошо относились? Я серьёзно? Я тоже. Ну, а случаи смешные были? Почему именно смешные? Читатель любит, когда его развлекают. С важным видом пояснил Никонов. Жот истории какие забавные в дороге услышал. Не знаю, будет ли это смешно. В одной деревне мне домик показали. В нём уже никто не жил. Крыльцо перекосилось, крыша вся в дырах, а то окон стёкол и в воспоминании не осталось. А показывали мне его с такой гордостью, будто в нём человек какой великий родился. А так и есть, говорят. Великие, не великие, но память о Полине Матвеевне Тарасовой, она же бабка поля, она же Тарасиха, всегда будет жить в наших сердцах. Чем же, спрашиваю, была знаменита Полина Матвеевна? Рассказали мне об этой славной женщине, и я понял, как рождаются мифы и легенды. Бабка Поля отличалась очень весёлым, даже озорным нравом. На выдумки была просто неистощима. Это такие русские хаджаны средин в юбке. Причём, когда я начинал сомневаться в правдивости тех историй, которые мне рассказывали, люди божились, что всё чистая правда. Одна такая история мне особенно запомнилась. Я бы не возражал слава, если бы ты её записал вместо рассказа обо мне. Баба Поля как-то сидела у окошка и грустила. За окном весь день шёл дождь. Октябрь одним словом всё серо и тоскливо. И вдруг говорит она своей родной сестре, с которой много лет жила под одной крышей: "Нюра, я вот представила, что умерла, и вы меня хороните. Вот здесь на лавках гроб поставили. Ну а как же иначе, полюшка?" Что мы не что не люди? А ксине безрукова псалтырь надо мной читать станет. Всё как положено сестрица. А зачем ты всё это спрашиваешь? Да уж больно мне хочется всё это увидеть и вас, и плачущих, и себя в гробу. Что ты такое говоришь? Нюра перекрестилась. Зачем тебе это всё надо? Так интересно же. Вот сверху на себя и посмотришь, говорят, что Тарасиха перебила сестру. А если брешут, если эти, как их, отми, кто, кто? Отмисты. Ну, в общем, те, кто в Бога не веруют, правы. Умру я и всё, темнота. Нюра перекрестилась опять. Ты что мелешь? Да ладно, молчу я. Но всё одно, больно посмотреть на себя хочется. А надо сказать, что ещё года за три до этого бабка Поля приобрела себе гроб. Колхозный столяр Михалыч уважил старуху из-за две бутылки самогона и шмат сала. В деревне, привыкшей к чудачествам, Тарасихи не удивились. С тех пор гроб стоял в маленьком летнем домике. В тех местах такие домики называют кизиковками. Если бабке Поле что-то входило в голову, то выбить это оттуда было просто невозможно. Так было и на этот раз. Уже на следующий день во всем послушная старшей сестре Нюра отвезла в районный дом быта заявку на фотосъёмку. Это сейчас почти в каждом доме имеется так называемая мыльница, а тогда профессия фотографа была очень даже востребованной. И вот, в один прекрасный день в деревне, где жила бабка Поля, остановился рейсовый автобус. Из него вышел энергичный молодой человек. На плече у фотографа, а это был он, висел видавший виды кофр. Дом Тарасихи приезжий нашёл быстро. Зайдя в комнату, где на лавках стоял гроб, он даже не снял кепку. Кроме Нюры, сидевшей у изголовья сестры, никого в комнате не было. Анна Матвеевна Сомова это вы? спросил он с порога. Я маленький. Я? А что народу так мало? удивился приезжий. Впрочем, это не моё дело. Когда покойницу выносить будут. Сынок, мы одинокие, сказала Нюра. Откуда народу взяться? Выносить будут, подойдут люди. Но ты, миленький, только в гробу голубушку мою сними, а более ничего не надо. Мне ещё лучше. Фотограф приступил к работе. Сначала он сделал общий план. Кстати, обратился приезжий к Нюре Вы хотя бы поплачьте. Вас я тоже фотографирую, и меня тоже. И Нюра загласила: "Ох, и дура же ты, Поля. Ох, и дура. Да что же ты наделала?" Фотограф пожал плечами. Сколько работаю, никогда не слыхал, чтобы покойников дураками обзывали. Плохо жили, что ли? Хорошо жили, гласила Нюра. Ой, как хорошо! Наконец фотограф приступил к самой ответственной части съёмок. Он решил взять лицо покойницы крупным планом, навёл резкость, прицелился, замерев, и вдруг: "Мёртвая", не открывая глаз, произнесла. "Только вы уж постарайтесь чтобы всё хорошо получилось. Люди ещё долго вспоминали, как по деревне бежал в направлении города молодой человек с перекошенным от ужаса лицом. Позже в народе прошёл слух, что фотограф получил вторую группу по инвалидности и завязал навсегда со своей профессией. Смеялась столько мирей. Никонов развёл руками. Ты предлагаешь мне это опубликовать? Почему бы нет? По-моему, забавно. Ведь читатель любит, когда его развлекают. Ладно, подумаю. Скажи о а... Простите, Вячеслав Палч, перебила своего начальника девушка. Можно мне спросить Кирилла? Меня зовут Михаилом Прокофьевичем. Кира от фамилии Киреев. Простите, смутилась мирей. Ничего спрашиваете. А куда вы хотите прийти в конце концов? В конце концов. Как здорово звучит. Сказать честно, а разве можно иначе, удивилась девушка. Вы очень редкий человек, Мирей. Кириф опять посмотрел на молодую журналистку с уважением. А нужна читателям вашей газеты моя честность? Честность всем нужна. Девушка стояла на своём. "Сдаюсь", улыбнулся Киреев. "Если честно, то я иду в Старгород. Вы слышали о таком городке?" "Конечно, но ведь он находится в другой стране. Но я сказал вам правду. Я туда иду". Киреев уже не улыбался. Словно тень легла на его лицо. Мири на какой-то миг показалось, будто перед ней сидит очень древний человек. Всю жизнь иду. — Я... я, кажется, понимаю вас, — пролепетала девушка. В глазах Киреева сверкнул голубой огонек. — Правда? — в комнате наступила тишина. Было слышно, как за окном ласкал зелень деревьев тёплый летний дождик. Да ну вас, наконец заговорил Никанов. Так ты, Кира, сейчас пойдёшь на Богородицк, а потом не знаю, я ещё не решил. Кирилл словно не замечал своего старого друга и смотрел только на девушку. Ответил, словно отмахнулся. Зато сказал, обращаясь к Мирей: А ещё я хочу найти одну реку. Реку? переспросила девушка. Речку, речушку, одну единственную. Я её видел во сне. А если её не существует? Это было бы очень печально. А вы знаете, в наших краях столько красивых рек. Вы на Алыме были? Нет. «А сосну, любовшу, зушу или фошню видели?» «Фошню?» «Она в сосну впадает». «У нас в мире и заядлая туристка», — пояснил Вячеслав Палч. «И вовсе нет», — горячо запротестовала девушка. «Просто мы с мамой очень любили путешествовать по незнакомым местам». «Значит, говорите, в ваших краях много рек?» «Много», — сказала девушка и тихо добавила, — Может, одна из них ваша? Кириев ничего не ответил, потом улыбнулся, тень исчезла с лица, потухли голубые искорки в глазах. Говорите, сосна. А что это мысль? На сосне, кажется, елец стоит. Точно, подтвердил Вячеслав Палч. А как же Старгород? Думавший о чём-то своём, Кириев словно не услышал вопроса сосна, если бы ещё знак был. В этот момент дверь открылась и в комнату вошла сияющая Зина. Вячеслав пальчь, из третьего магазина звонили. Им елецкой колбасы привезли, говорят, вкусная и дешевле, чем арсеновская. Спрашивают, вы будете брать? Кирилл засмеялся довольный. А вот и знак. Зина, передайте, что Вячеслав Палч обязательно возьмёт Елецкой колбаски. Правда, Никан?